Глава 17. Я только зайду, чтобы поблагодарить, сказала Карина просительно, глядя на дежурную медсестру. Кто знает, чем бы закончилось дело, не появись он так вовремя. Может, и мужем его не было бы уже в живых. В этом присутствовала доля истины. Если бы не трое громил, возможно, удар молотком по голове достался бы инквизитору. Но я не знаю, с сомнением отозвалась немолодая медсестра. «Разве что только на минутку. Он в сознании, и операция прошла хорошо. Но вы ведь тоже медик, знаете, что после такой операции всякое может быть. Не нужно, чтобы больной волновался». «Никаких волнений, ну что вы», — заверила Карина. «Только позитив». На этот раз в ее словах не было ни талики правды. «Я поставлю тут сумочку у вас, хорошо?» — попросила она. «И напомните мне еще раз его имя». «Василий» ответила медсестра, посмотрела в какие-то бумаги у себя на столе и добавила «Василий Васильев». Карина поблагодарила, удержав себя от улыбки, поставила сумку у стойки дежурной, поправила белый халат и вошла в палату интенсивной терапии. Василий Васильев был тут один. Он полусидел на приподнятой широкой кровати, мрачно глядя в темный экран выключенного телевизора. Из перебинтованного круглого черепа торчала гибкая дренажная трубка, по которой желтовато-красная жидкость медленно стекала в пластиковый мешочек, лежащий поверх простыни. Широченные плечи вздымались из-под одеяла. Ноги почти упирались в изножье койки. Ран на лице не было, разве что пара некрупных ссадин. Но вокруг глаз расплылись огромные чернильного цвета отеки, из-за чего раненый злоумышленник походил на угрюмого енота. «Добрый день, Василий!» — вежливо поздоровалась Карина. Он покосился в ответ, ничего не сказал и снова уставился перед собой. «Наверное, ты меня не помнишь», — продолжала она. «Это я ударила тебя молотком по голове». Больной вновь повернулся, но на этот раз не отвел взгляд, а злобно уставился на Карину. «Ну и чего тебе надо?» во первых мне надо чтобы ты и думать забыл приближаться когда бы то ни было к моему мужу объяснила карина впрочем с учетом твоего состояния в скором времени тебе это вряд ли удастся а во вторых я хочу чтобы ты мне сказал кто именно послал тебя и твоих приятелей я далека от мысли что нападение с дубинами на учителя средней школы было вашей собственной инициативой василий некоторое время молча смотрел на карину потом скривил губы, фыркнул и произнес «Да пошла ты нахер, овца!» Карина оскалилась и удовлетворенно кивнула «Очень хорошо. Я снова вернусь сюда завтра, а ты пока хорошенько подумаешь над моим вопросом». «До встречи, Василий!» «Отсесси!» — донесся слабый крик вслед, но Карина уже вышла за дверь. Медсестра на посту подняла глаза и улыбнулась. «Ну как, поговорили?» «Да, все в порядке», — сказала Карина. «Мне кажется, он был очень тронут. Наверное, я загляну завтра снова, с гостинцами». Она взяла сумку и пошла к выходу из отделения. Разумеется, на другой ответ от раненого бандита Карина не рассчитывала. Ей просто нужно было на него посмотреть. Главный врач интерната отнесся к просьбе пожить какое-то время в одной из пустующих комнат с пониманием и даже без особого удивления, только поинтересовался, как долго. — Несколько дней, — ответила она. — Может быть, неделю, не больше. Этого времени должно было хватить, чтобы завершить намеченные дела. Что будет после, Карина представляла себе весьма смутно в деталях, но абсолютно отчетливо в общих чертах. Опять поезд или автобус, который увезет ее из Северосумска в неизвестность. Другой город, новое место работы, больница, а может быть, хоспис комната в общежитии, в коммуналке или чужая квартира и одиночество. Обязательно одиночество. Всего дважды за 26 лет она позволила себе близкие отношения с Валерией, которая три года была для нее лучшей подругой, и с А.Л., чуть не ставшим ее мужем. И чем все закончилось? Клеймом на бедре, жуткими сборищами в подвале заброшенной туберкулезной больницы, опустошенностью, страхом, смертью, которая чудом миновала ее саму в первый раз, пустыми надеждами на женское счастье, чудовищной ложью, снова страхом, разочарованием, крушением всех иллюзий во второй. Нет уж, больше таких ошибок она не допустит. Глупо было и думать, что ей может достаться в этой жизни хоть толика радости, предназначенной для нормальных, обычных людей. Ей даже стыдно стало за то, что она могла впасть в подобное вздорное самообольщение. Любовь, дружба, семья, солнечная сторона горизонта, смех и улыбки, тепло, чистое небо, домашний уют. Для кого угодно, но точно не для нее, потому что она не такая, как все, и никогда не станет другой. Свободная комната нашлась на втором этаже, прямо напротив ее поста сестры. Карина получила у сестры-хозяйки застиранные до прозрачности, пахнущее мертвой медицинской чистотой постельное белье, бросила его вместе с неразобранной сумкой на скрипучую железную койку и снова вышла. Подумала, что хорошо бы зайти к Леокадии Адольфовне. Она даже подошла к ее двери и уже подняла руку, чтобы постучать, но остановилась. Ей очень хотелось после всех потрясений минувшей ночи увидеть свою пожилую приятельницу, посидеть рядом с ней. Глядя, как та покачивает легкими седыми кудряшками, глядя в окно или теребит розовый шейный платочек, рассказывая похожие на сказки истории о тех временах, когда вера, любовь, надежда и смысл жизни еще не покинули мир. Но Карина знала, что старушка может сказать и нечто такое, что поколеблет ее волю и уверенность в том, что предстояло сделать. Она вышла на улицу. Небесная влага оседала на город и лишь прикоснувшись к нему, превращалась в слякоть и грязь, будто бы осквернившись. Ветер немного стих, но носился кругами, готовый в любой момент вновь взорваться бешеными порывами, как пьяный буян, бродящий по бару в поисках ссоры. Карина сошла с промокшей грунтовой дорожки, ведущей от деревянного, покрытого мокрыми пятнами фасада, к железной калитке ограды и медленно пошла по небольшому садику переступая через сломанные ураганом толстые ветви деревьев и внимательно глядя под ноги. Каблуки вязли в прибитой долу гнилой мертвой траве. Карина прошла меж высоких деревьев, пошевелила носком ботинка, разгребая опавшие листья и присела на корточки. Присмотрелась, нагнулась и подобрала с земли несколько коротких, не длинней спички темных веточек. Положила их себе на ладонь, вернулась к дорожке и добавила к веточкам немного округлых, похожих на покрытые серой глазурью конфеты камней. Теперь оставалось дождаться ночи. Поздним вечером она принесла в свою комнату настольную лампу с сестринского поста и в желтоватом тусклом кругу света разложила перед собой камешки и палочки, чуть подвигала, то выстраивая в линии, то выкладывая в неровный круг, пока не почувствовала, что получилось как надо. Из темноты По оконному стеклу застучали крупные капли, и старые рамы дрогнули и задребезжали, когда ветер нажал на них невидимыми ладонями. Карина еще раз взглянула на мозаику из веточек и камней на столе, погасила свет, легла на кровать лицом вверх и закрыла глаза. Когда в распоряжении Карины был огарок черной свечи, врученный при вступлении в ведьминский ковен, все было проще. Не требовались ни камешки с палочками, ни погружения в транс. Единственным условием оставалась необходимость обязательно лично увидеть того человека, которого требовалось навестить. Но черная свечка, скатанная в бесформенный ком, уже давно покоилась в придонном или холодной реке в далеком Санкт-Петербурге. Так что сейчас предстояло действовать по старинке, так, как Карина всегда делала, начиная с 13 лет. Сон — это всегда путешествие в неизвестность. Прыжок в темную кроличью нору, которая ведет на ту сторону жизни. Никогда человек не бывает более уязвим, более невластен над собственным «я», как во сне. Казалось бы, никто в здравом уме и при памяти не станет сознательно рисковать с самой сутью своего разумного существа. Однако каждую ночь люди легкомысленно засыпают, не зная, что ждет их. Может быть пребывание в коконе воспоминаний и переживания о дневных трудах и заботах, не дающих покоя даже во сне. Или неожиданный взлет за пределы реальности, в мир, который является в настолько причудливых образах, что память не в силах их удержать, и при пробуждении они тают, как дым, оставляя только смутные ощущения и обрывки тех слов, которые тщетно стараются отразить суть увиденного. Но порой таинственные тропы снов могут привести в места, наполненные кошмаром, превышающим хрупкие возможности психики его выдержать. И тогда счастьем можно считать исход, если человек просыпается среди ночи с душераздирающим боплем, пугая своих домочадцев или оглашая криками стены одинокого дома. Может случиться так, что захваченная в плен страхом душа не сможет вернуться, и тогда остановится сердце. Разорвется питающий мозг кровеносный сосуд, и врачам поутру останется только констатировать скоропостижную смерть во сне, инфаркт или инсульт. Хотя на самом деле человек умирает от ужаса. В отличие от абсолютного большинства людей, Карина давно научилась контролировать свой сон. Если ей требовалось восстановить силы, она погружалась в него, будто ныряя с вышки в черную воду, разом и с головой, и никакие видения не беспокоили ее отдыхающий разум. Сейчас же она входила в состояние сна постепенно. Дыхание стало редким и неглубоким, сердцебиение замедлилось, тело налилось неподвижностью и оцепенело, постепенно разрывая связь с уходящим сознанием. Карина почувствовала, как медленно уплывает вниз и в сторону, покачиваясь на зыбких легких волнах. Звуки смолкли. Их заменила плотная тишина. Окружающий мир исчезал, растворяясь в мягком и непроницаемо сером. Сейчас, вздумай Карина выйти из тонкого сна, для этого потребовалось бы уже небольшое усилие, как пловцу, выныривающему с глубины на поверхность. Но просыпаться не было нужды. И она, расслабившись, позволяла увлечь себя глубже и глубже и глубже в хтонические катакомбы потустороннего призрачного бытия. Карина открыла глаза и села. В комнате, где она оказалась, висел серовато-зеленый сумрак. Света здесь не было, но не было и темноты. С высокого, едва различимого в полумраке белесого потолка свисали на проводах две длинные мертвые лампы, На их железных погнутых ребрах чуть подрагивала от несуществующего сквозняка пыльная паутина. Стены, окрашенные снизу казенной голубоватой краской, а выше, покрытые слоем изсохшей побелки, образовывали правильный широкий квадрат. Два высоких и узких окна были занавешены толстыми грязно-зелеными шторами. Деревянный пол из почерневших от времени тонких дощечек паркета Покрывал большой, выцветший и стертый до тканевой основы ковер. Напротив окон слева от Карины в стене располагалась двустворчатая белая дверь с решетчатыми застекленными переплетами, которые закрывали занавески из простыней. В дальнем углу стоял небольшой шкаф с приоткрытыми от старости дверцами. На его полках пылились настольные игры в рваных картонных коробках и истрепанные тонкие книжки. Под правым окном стоял большой ящик с игрушками, кубики с буквами, безглазые куклы с жесткими желтыми кудрями, пластмассовый самосвал, тряпочная кукольная перчатка с облупленной головой орликина, линялый кот, грустный медведь, весь в колтунах свалявшейся белой шерсти и другие печальные атрибуты детства. Рядом с ящиком лежал резиновый темно-красный мяч с двумя синими полосами. Она снова была здесь, в заброшенной игровой комнате старого детского дома. Карина опустила глаза. На ковре перед ней лежали камешки с палочками, разложенные в том же порядке, в каком она оставила их по другую сторону сна на столе у кровати. К началу игры все готово. Карина еще раз обвела взглядом знакомую обстановку и нахмурилась. Что-то было не так. Большой металлический обруч. Раньше он был спрятан за шкафом, а теперь стоял прислоненный к стене. Один уголок ковра загнут. Складки на шторах поменяли свои очертания. Карина встала, подошла к коробке с игрушками, немного порылась, а потом аккуратно опрокинула набок, бок, рассыпая содержимое на пол. Да, так и есть. Среди знакомых ей кубиков, машинок и кукол появилось кое-что новое. Голый пупс с раскрытым в беззвучном крике ртом покрытый холодной густой слизью, пренеприятный, жестяной клоун с карикатурным, расширенным на конце дула ружьем, длинноногая куколка в коротком платье и с дырой в голове, перепачканная красным и липким, другая кукла толстая, неуклюжая, с длинными светлыми волосами и перекрученной свернутой шеей. А еще в неподвижном воздухе чувствовалась странная, едва уловимая вонь, К привычным запахам пыли и запустения примешивались миазмы протухшей рыбы и водорослей. Определенно в игровой комнате побывал посторонний, хотя кто мог явиться сюда в ее тайное убежище? Карина еще раздумывала над этим, не находя ответа, когда за дверью послышался легкий шорох шагов, словно кто-то осторожно крался на цыпочках по невидимому коридору. Но за дверью ничего не было. Карина знала это наверняка. Когда-то давно, едва перешагнув порог юности, она попыталась открыть эту дверь и еле успела отпрянуть перед абсолютной зияющей чернотой. Это было больше, чем просто ничто, отличающееся от пустоты так же, как отрицательное число отличается от нуля. И вот теперь там, в бессветном небытии, кто-то тихонько топтался с другой стороны двери. Ей показалось или чуть колыхнулась простыня, закрывающее стекло. Она прислушалась. До нее донесся едва различимый шелест почти неслышного шепота. Вот кто-то спросил, а вот другой также тихо ответил. Карина шагнула к дверям, не зная еще, что собирается делать, и бесплотные голоса тут же стихли. Она постояла так некоторое время, Хотя время отсутствовало в этой игровой комнате за пределами зримого мира, но ничего не произошло, не прозвучало и не обнаружило своего присутствия. Карина перевела дух и села на место. Хотя время тут было не более чем сломанными часами в закрытом ящике старого комода, но там, наверху, оно продолжало идти, отсчитывая ночные минуты, а значит, следовало приступить к делу. Она притронулась к камешкам, палочкам, Чуть сдвинула их, сосредоточилась и позвала тех, кто всегда откликался на зов. Присутствие старых друзей своего детства она сперва ощутила. Сгустившаяся в углах комнаты тьма колыхнулась и качнулась вперед, обретая странную форму. Прямо смотреть на них было опасно. Карина опустила взгляд вниз и лишь краем глаза видела колючие длинные тени, похожие на безглазых червей, провалы разъявленных ртов, подвижные острые зубы. Все мнимое, переменчивое, колышущееся зыбким обликом в зависимости от легчайшего движения ее мысли, как гладь лесного пруда покрывается рябью от дуновения ветра. Тени обступили со всех сторон, извиваясь и ластясь и Карина почувствовала, что ей рады. Впрочем, как и всегда, они соскучились и хотели играть. Карина вздохнула, нарисовала мысленный образ — здоровяк на больничной кровати в смешной шапочке из бинтов и силиконовой трубкой, торчащей из дырки в черепе. Потом встала с ним рядом, фокусируясь на его дыхании, биении сердца, токах мозга, начавших дрожать в тревожном предчувствии. Придвинулась к изголовью кровати, усмехнулась, вложила в рот пальцы и пронзительно свистнула. Тени рванулись на зов, как стая азартных гончих На следующее утро старшая медсестра отделения интенсивной терапии встретила Карину с тревогой и каким-то странным облегчением. «Состояние ухудшилось», — озабоченно поведала она. «Всю ночь плохо спал, просыпался, плакал, кричал так страшно, что даже ночную дежурную напугал чуть не до колик. А она у нас, дама, бывалая. Думали, что привязывать придется, успокоительное, два раза кололи. Не помогало. А с утра все время про вас спрашивает, каждую минуту. Не приходила ли еще, не говорила ли, когда ждать? Видимо, проникся к вам вчера, бедняга». «Вы уж постарайтесь, может быть, как-то его успокоить?» «Непременно», — пообещала Карина, — «сделаю, что смогу». Василий Васильев, увидев Карину, исторг из охрипшего -за, за ночь горла глухой придушенный вопль, вытаращился на нее огромными слезящимися красными глазами и попытался сползти под кровать. «Тише, тише, Василий!» — урезонила его Карина. «У тебя так дренаж из головы выскочит, и мозги потекут наружу. Успокойся!» Сейчас не надо бояться. Василий скуля закивал часто-часто и притих, судорожно подтягивая одеяло под горло. Итак, ты подумал? Хочешь мне что-то сказать? Это Виктор. Пока не понимаю. Виктор Николаевич Швец. Мой шеф, начальник службы безопасности Севмороблспецтранс. Торопливо отбарабанил Василий. Ну вот видишь, сказала она. И не стоило грубить и упрямиться. «Где его можно найти?» «Не знаю», — ответил Василий и немедленно испугался собственного неведения. «Вася, Вася...» Карина нахмурилась и укоризненно покачала головой. «Правда, не знаю. Может, в конторе сидит, в Михайловске. Может быть, сюда приехал». Опыта общения с руководителями службы безопасности крупных компаний у Карины не было вовсе. И она не представляла себе, что за повод можно придумать чтобы увидеть Виктора Николаевича Швеца воочию. А посмотреть на него следовало непременно. Судя по всему, он исповедовал принцип, что лучший способ защиты — это нападение. Поэтому Карина не собиралась встречаться с ним лично в реальной жизни. Кто знает, чем могло для нее обернуться такое неосторожное рандеву. Так что оставалось только снова прибегнуть к услугам Василия. «Сделаем так», — решила она. Ты позвонишь своему шефу и попросишь срочно приехать сюда. Подключи воображение, придумай что-нибудь убедительное. Но он должен здесь появиться. Справишься?» Василий справился на отлично. Правда, кроме его стараний, помогла и удача. Швец оказался в Северосумске. Не прошло и двух часов, как Карина, устроившаяся на скамеечке в коридоре, увидела крепкого немолодого мужчину с короткими седоватыми волосами который в сопровождении высокого плечистого парня стремительно шагал по коридору. Кустистые брови озабоченно сошлись, собрав складку над острым носом с горбинкой. Он взялся за ручку двери палаты, и в этот момент Карина, которая уже успела подняться и подойти чуть поближе, окликнула. «Мужчина?» Швец и его спутник обернулись одновременно. Один с настороженным выражением на лице, другой с недовольной гримасой. «Это вы мне?» Карина внимательно посмотрела, запоминая. Ой, простите, я обозналась. Двое молча развернулись и скрылись за дверью. Через минуту из палаты донеслись громкие голоса. Кто-то разговаривал на повышенных тонах. Карина подумала, что Василию придется теперь несладко. Попыталась представить, что такое он мог сказать своему начальнику, чтобы тот в спешном порядке явился в больницу, но отмахнулась от этих мыслей. Грядущей ночью задача была потрудней. Предстояло не просто послать друзей на ночное свидание с намеченной жертвой, но и самой войти в его сон. Больше того, задать правильные вопросы и получить ответ. Все это требовало большого количества сил и энергии, да и две ночи подряд уходить в игровую тоже было непросто поэтому перед сном Карина выпила большую кружку горячего крепкого чая с огромным количеством меда, изменила рисунок из палочек и камней. Теперь он напоминал зазубренную стрелу, а потом легла, погасила свет и позволила мягким волнам унести ее в потаенную темную глубь. На этот раз в игровой комнате ее уже ждали. На ковре перед Кариной сидели две девочки. Одна белобрысая, в косынке поверх тонких светлых косиц и в голубом сарафанчике. Другая была одета в белое летнее платьице. Темные волосы свободно не спадали на плечи, а большие карие глаза смотрели печально. Комната потускнела. Краски тут и без того никогда не были яркими. А теперь и вовсе погасли, как если бы Карина оказалась внутри черно-белой фотокарточки. Зато сами девочки как будто немного светились голубоватым мертвенным светом. И Карина заметила на лице той, что была в сарафане, грязноватые разводы, как от болотной воды и литины, а белое платье другой покрывали черные пятна подпалин. — Привет, — сказала блондинка и улыбнулась. — Рады тебя видеть. Зубы у нее были острые и черно-зеленые. полузгнивший язык высовывался изо рта, как мертвый моллюск из треснувшей раковины. В детском личике угадывались черты будущей госпожи Примы, хозяйки Шабаша и княгини Ковина-ведьм из вилы Боргезы. «Привет, Вика», — ответила Карина и перевела взгляд на темноволосую девочку. «Привет, Лера». Та только грустно кивнула. «Что вы тут делаете?» — спросила Карина. «Мы пришли поиграть», — сообщила Вика с улыбкой. «Хочешь с нами?» По комнате пробежала едва заметная рябь. Карина увидела, что на пустом прежде ковре перед девочками появились игрушки. Рядом с Викой на широкой деревянной доске возвышался игрушечный замок, оказавшийся при более внимательном рассмотрении точной копией какого-то завода. Там были приземистые цеха с решетчатыми висячими переходами, широкие прямоугольники складов, в узких проходах стояли маленькие машинки и совсем крошечные человеческие фигурки рядом с одним из ангаров зажатый высокими прямыми стенами находился полуразобранный корабельный корпус из него торчала тонкая красная петарда с коротеньким фитилем и Карина заметила что точно такие петарды высовываются из заводских корпусов у леры в руках был игрушечный пароходик палуба блестела от влаги а команда в черных плащах как казалось металась сражаясь со штормом вам тут не место — сказала Карина. — Уходите и больше не возвращайтесь. Вика обиженно надула пухлые губки. — Почему? — Это моя комната. — А вот и не твоя, она общая, — капризно ответила Вика. — И мы тоже хотим здесь играть, ясно тебе? Лерка, скажи ей, что ты молчишь? Лера посмотрела на Карину, и та увидела слезы в глазах бывшей подруги. — Нас тут наказывают, — тихо сказала она. А если ты поиграешь с нами, то, может, и не накажут сегодня. Горло стиснул комок. В сознании ослепительно вспыхнули образы. Пылающая драпировка на стенах. Валерия, раненая в живот, скорчилась на бетонном полу. Дым заволакивает подвал. Комната покачнулась, и Карина ощутила, что какая-то сила выталкивает ее вверх, к потолку, как поплавок. Она с трудом взяла себя в руки, едва не проснувшись, Постаралась почувствовать окружающее. Вытертый ворс ковра, твердость пола, запахи пыли и застывшего времени. — Прости, Лера, — выдавила она с трудом, — но я не буду с вами играть. — Квака-задавака, вот ты кто! — выкрикнула Вика. — Раньше играла и ничего. Или забыла? Она вытянула чумазый палец и ткнула в Карину. Правое бедро укусило резкая боль, как от ожога. Карина посмотрела вниз. Знак перевернутого трезубца светился и переливался, как дымное пламя. Подол короткой ночной рубашки на глазах стал темнеть и закурился сероватыми струйками. Карина вскрикнула и хлопнула по бедру ладонью. Пламя исчезло. Вика широко раскрыла ощерившийся мелкими черноватыми зубками рот и захихикала. — Так тебе и надо, курица-помада, подумаешь? Мы и спрашивать не будем. Да, Лерка? В руках у нее появился спичечный коробок с самолетиком на этикетке. Вика достала спичку и посмотрела на сидящую рядом подругу. «Ну чего ждешь? Давай!» Лера послушно стиснула побелевшими пальчиками корпус игрушечного корабля так, что тот затрещал. Фигурки матросов в плащах покатились по палубе. Вика чиркнула спичкой и поднесла ее к фитилю одной из петард. Карина нахмурилась и шевельнула плечами. Спичка тут же погасла, выдохнув ядовитый дымок. Лера ойкнула и уронила корабль, который упал на ковер, сразу выровнялся на киле и закачался, будто идя по волнам. В углу шевельнулись длинные тени. — Я сказала, это моя комната, и вы сюда больше никогда не придете. Стены качнулись. Макет завода пропал. Корабль, коротко загудев, развернулся и уплыл в темноту под шкаф. Вика вскочила и топнула ножкой. «Я все мамочке расскажу, понятно? Она тебе так даст, вот увидишь!» Она схватила подругу за руку, рывком подняла ее на ноги и направилась к выходу, волоча Леру за собой. Взялась за ручку, распахнула дверь, открыв зияющую черноту, обернулась, смерила Карину ненавидящим взглядом и прошипела. «Ну и сиди тут одна, дура!» Вика скорчила рожу, высунув на прощание противный, осклизлый язык, шагнула в пустоту и исчезла. Лера задержалась на миг и обернулась. Грустные карие глаза встретились со взглядом Карины, и той показалось, что Лера улыбнулась сквозь слезы. Сердце стиснуло болью. Карина хотела что-то сказать, может окликнуть, спросить, удержать, но Лера перешагнула порог и тоже пропала. Дверь с силой захлопнулась так, что зазвенели тонкие стекла. Карина осталась одна, а у нее за спиной уже сгущались, извиваясь в медленном танце, ее жадные до игр друзья. В отличие от своего подчиненного, храбрости у которого хватало только на то, чтобы в составе вооруженной дубинами троицы нападать на одного безоружного, швец оказался крепким орешком. Пойманный в ловушку кошмара, Внутри номера гостиницы «Турист» он метался, орал так, что заглушал завывание бури снаружи, но только под утро Карина смогла уловить едва заметный ответ на заданный ею вопрос. Словно буквы-тайнописи проступили через шершавый лист серой бумаги. «Вениамин Ривкин, Севмор Облспецтранс, Лига, Хозяин». Проснулась Карина совершенно измученной и разбитой. По комнате со свистом носились холодные сквозняки. Ветер с марафонским упорством нес с моря в город соленый дождь с мокрым снегом. Солнце растворилось в тяжелом небе, как подтаивший кусок масла в густой серой каше, и не светило, а тускло устало мерцало, как будто пережидая день, чтобы дотерпеть до ночи и скрыться за горизонтом. В коридорах сильнее, чем всегда, пахло старостью, болезнью и разложением. Дверь в комнату Леокадии Адольфовны была плотно закрыта, и Карина не решилась даже подходить к ней, а только спросила у своей сменщицы, дежурной по этажу. — Маша, как там моя подружка? — Все с ней в порядке? Леокадия Адольфовна-то? — Ну да, нормально вроде, грустная только, про тебя спрашивала, мол, почему не заходишь, а я ответила, что у тебя смена сегодня, так что пусть ждет. — Маша, ты сможешь сегодня за меня подежурить? Я потом отработаю две смены подряд, когда захочешь, ладно? Мне очень нужно. Спасибо тебе. Большое спасибо. Мысли путались. Планировать получалось с трудом. Карина попробовала связать воедино то, что узнала на настоящий момент. Итак, распоряжение напасть на А.Л. отдал некий Вениамин, безопасность которого обеспечивал швец, ныне безуспешно пытающийся прийти в себя от чудовищных сонных видений. Вениамин является хозяином уже упомянутой ранее фирмы с корявым и непроизносимым названием, а еще каким-то образом связан с Лигой. И вот этого Карина понять уже не могла. Она знала, что хозяином Лиги был Петр Трок, с которым А.Л. договаривался о сотрудничестве. Очевидно, что во время поездки в Михайловск инквизитор узнал что-то, затронувшее интересы Вениамина. Но при чем тут тогда Лига? Какой-то хаос из неясных связей, названий, имен и мотивов. Разбираться в этом не было сил. Ясно одно, если она не остановит этого Вениамина, а Эл будет грозить опасность, чего нельзя допустить. Если бы кто-то спросил у нее почему, Карина бы вряд ли ответила, даже самой себе. Она не решала, не предугадывала, не раздумывала. Просто взяла телефон и позвонила в приемную лиги. Здравствуйте, могу я поговорить с Вениамином Ривкиным? Как вас представить? Женский голос был вежливым до полной бездушности. В голове пронесся мгновенный вихрь обрывочных мыслей. Карина Максимовна, никакой идеи, кроме как говорить по возможности правду, чтобы не запутаться окончательно, вихрь не принес. По какому вопросу? Я из городского психоневрологического интерната. Карина говорила первое, что приходило на ум. — В смысле, я там работаю. Видите ли, раньше мы общались с Петром Марковичем Троком по поводу спонсорской помощи нашему учреждению. И он нам никогда не отказывал. — Одну минуточку. В трубке зазвучал бодрый марш. — Спасибо за ожидание, — вернулся голос через минуту. — К сожалению, Вениамин Семенович сейчас занят. Карина оценила, что перезвонить ей не предложили, но не сдалась. Скажите, пожалуйста, могу ли я записаться к нему на прием, ну, скажем, сегодня вечером или в любое удобное время? Понимаете, у нас сейчас довольно затруднительное положение, не хотелось бы откладывать решение некоторых вопросов. Я займу не больше пяти минут. В трубке помолчали немного, пощелкали клавишами. Я вижу окно в расписании около шести вечера. Попробуйте подъехать к этому времени. В городе дуло со всех сторон. Холодный дождь насквозь промочил платок, снег летел прямо в глаза, куда ни сверни, как не прикрывайся рукой. До ворот лиги Карина добралась вымокшей и продрогшей. Настоящая просительница милостыни для богодельни. В другое время она бы испытывала неловкость, явившись навстречу в заляпанных грязью ботинках с мокрыми волосами, повисшими неряшливыми прядями. Но сейчас все это не имело значения. Единственное, что было важно, — увидеть нового хозяина лиги, хотя бы мельком. Вениамин был невысоким, полноватым молодым человеком с резкими дерганными движениями и черными глазами на выкоте, которые бегали по сторонам так быстро, что как будто вибрировали от постоянной внутренней дрожи. — Невроз, — отметила про себя Карина. — Да какой еще? Надо полегче с ним ночью. Впрочем, несмотря на тревожную мимику и жестикуляцию, Вениамин принял ее довольно любезно. Провел в комнату переговоров с большим проекционным экраном для презентаций и совещаний по видеосвязи, усадил за длинный стол, на котором располагался ультрасовременного вида селектор, предложил чай и уселся напротив, постоянно поглядывая то на часы, то в экран телефона. Собственно, можно было уже уходить, но Карина не хотела вызывать ненужных подозрений и попыталась собраться с мыслями. «Я работаю в городском интернате для пожилых пациентов, страдающих различными формами деменции», — начала она. «И, в общем, у нас сложились хорошие отношения с Петром Марковичем, и он...» Голова закружилась. Карина почувствовала, как отлила от лица кровь. В ушах тошнотворно шумело. Вениамин оторвал взгляд от экрана смартфона, быстро взглянул на нее и торопливо заговорил. «Да-да, мне сказали, что Лига вас поддерживала. Я в курсе. Но у нас тут небольшие перестановки в руководстве, так что вот прямо сейчас, условно говоря, мы вряд ли сможем возобновить помощь». «Я понимаю», — сказала Карина. Собственный голос звучал откуда-то издалека. «Извините, если побеспокоила. Я просто хотела... решила... Вы хорошо себя чувствуете?» «Да, просто устала немного. Бессонная ночь. Давайте поступим так...» «Мы не отказываемся помогать, поэтому подготовьте какой-нибудь список, перечень необходимых затрат, условно говоря, бюджет, а мы рассмотрим и ответим. Хорошо?» Карина с облегчением кивнула. Вениамин торопливо вскочил, тоже кажется с облегчением от того, что можно вернуться к более важным делам. «Ну тогда всего доброго, спасибо, что зашли, будем на связи». «Будем», — пообещала Карина. «Обязательно». На выходе из проходной она поскользнулась, и коварный ветер, улучив удобный момент, выскочил из-за угла и толкнул ее в спину. В последний момент ей удалось схватиться за ручку железной двери и повиснуть на ней, неловко завалившись на бок. Охранник тревожно выглянул из-за своей стойки. Карина с трудом поднялась, молча махнула вахтеру рукой и осторожно пошла к остановке автобуса, передвигая ослабевшие ноги. Сказывались две тяжелые ночи, большой расход сил, тревога. А еще она вспомнила, что за сегодняшний день ничего не ела. Аппетита не было вовсе. Но Карина за ужином в интернате насильно запихала в себя большую тарелку чуть теплых толстых слипшихся макарон, посыпанных сахаром. Доковыляла до своей комнаты, включила чайник и рухнула на кровать. Правильно было бы отложить ночной визит к Вениамину на завтра, а еще лучше дня на два, дать себе настоящим образом выспаться, восстановить силы в блаженстве черного забытия. Два погружения подряд в потустороннюю игровую комнату уже были личным рекордом, а третье могло стать смертельно опасным. Друзья, сотканные из черных теней, вьющихся как хищные побеги плюща, Чувствовали силу и слабость, и запросто могли выйти из-под контроля, как змеи, раздраженные неверным движением Факира. Но Карина сказала себе, что медлить нельзя. Кто знает, может быть сейчас нервный Вениамин уже распекает кого-то за провал своего поручения и посылает новых головорезов прямо к больничной палате, где лежит инквизитор. Рисунок из палочек с камешками снова был изменен на случай, если вновь придется столкнуться с кем-то незваным. Карина придала ему больше разрушительных сил, сложив в итоге подобие короткого трезубца, похожего на тот, что отпечатался у нее на бедре. Она напилась горячего чая, доскребла ложкой из банки засахарившийся крупитчатый мед и вытянулась на кровати. На этот раз не было тихих волн, постепенного убаюкивающего погружения — плавного пересечения границ реальности. Карину резко вырвало из физического тела, и она стремительно полетела вниз в черный провал с такой скоростью, что перехватило дыхание. Пол игровой, покрытый старым ковром, встретил ее так жестко, что лязгнули зубы. В нос ударила тяжелая вонь, как будто в комнату втиснулся облепленный водорослями осьминог, несло разложением и гнилой рыбой. Кожу словно облепил мокрый холодный компресс, и еще до того, как Карина открыла глаза, она поняла, кого увидит перед собой. — Так вот, значит, кто не разрешил моим девочкам здесь играть. Она была просто огромной. Исполинская задница растеклась по ковру, как наполненные тухлым жиром широкие бурдюки. Синий, выленивший халат... Какие носили в детском доме нянечки и технички, чуть не лопался на гигантской свисающей на круглый живот груди. Кисти рук, распухшие как у утопленника, были сложены на коленях размером с футбольные мячи. Круглые мутные глаза уснувшей рыбы уставились на Карину. Толстые губы слиплись и не размыкались, когда она говорила и голос ее, похожий на хриплое кваканье, раздавался внутри головы. — Кто ты? — спросила Карина, хотя уже знала ответ. — Можешь называть меня мамочкой? — проквакала та в ответ. Карина взглянула вниз. Камешков и палочек на ковре не было. — Ищешь свои игрушки? — спросила мамочка. — Они тебе ни к чему. Вот смотри-ка. «У меня есть другие, хорошие!» Она протянула пухлую руку и пошевелила лежащую перед ней небольшую кучку мокрых испачканных кукол. Тут были голые пупсы с оторванными руками, солдатики, проткнутые несколькими длинными толстыми иглами, уродливые марионетки на подставках с большой круглой клавишей, корчащиеся в ответ на нажатие и сжимающие в руках топоры, ножи, пилы и молотки. «Хочешь со мной поиграть?» Карина пошевелилась. Впервые она чувствовала себя здесь чужой. Не на что было опереться, не за что уцепиться мыслью. Очертания ускользали, будто смазанные рыбьим жиром, и только огромные выпученные глаза напротив гипнотически светились гнилой желтизной. «Нет, не хочу». Мамочка издала сердитое бульканье, всколыхнувшись всей своей необъятной тушей. — Какая упрямица! Испортила мне вчера всю забаву. И сейчас спортит. — На, играй, я сказала! Она швырнула в Карину безголовую куклу в разорванном окровавленном платье. Та взлетела и тут же упала на середину ковра, наткнувшись на невидимую стену. — Я не буду. Пол поплыл под ногами. Ковер стал стремительно пропитываться черной влагой. С занавесок сбегали струйки воды. Рыбная вонь сделалась невыносимой. — Ты же наша! — увещевательно произнесла мамочка. — И сюда приходишь не в доктора поиграть, и не в дочки матери. Паренек тот Василий. Чуть не помер, ты знаешь, давление в голове подскочило, а мужичок, которого ты вчера навестила, на работу не вышел, уехал куда подальше и запил. Про других напомнить тебе, тех, которые были раньше? Комната покачнулась. Карина почувствовала под собой уже не пол, а вязкий мокрый песок. По стенам пробегала крупная рябь. Они стали скругляться, и сквозь голубоватые белые цвета на глазах проступал грубый рисунок каменной крупной кладки. Лампы исчезли. Вместо высокого потолка над головой сгущалась непроницаемая чернота. Карина собрала весь остаток сил, пытаясь удержаться на месте, вернуться к себе в игровую, но что-то темное тянуло ее на дно каменной ямы. «Не надо». — Не надо сопротивляться, — шептала мамочка. — Признайся, тебе нравится с нами играть, и всегда нравилось. Мне об этом твои подружки рассказывали. А знаешь, кто еще? Трое мертвых и шесть распятивших. Кто-то из них у меня... Кого-то я навещаю, и все они вспоминают, как ты со своими друзьями являлась к ним среди ночи. Песчаное дно уходило все глубже. Окна и двери исчезли, и каменные круглые стены колодца тянулись вверх и вверх, уходя в холодные бездны, лишенные жизни и звезд. Карина отчаянно старалась схватиться за что-то, чтобы замедлить стремительное падение в эту чудовищную нору, но ничего не находила, все было холодно, пусто и мертво. Детство, страх, жуткий смех, одиночество, слезы, приют, издевательство, затравленный взгляд, насилие, снова и снова. Ярость, месть, темнота снова одна, дьявольские ритуалы, младенец орет под ножом, горит синим пламенем клеймо на бедре, дым и копоть забили легкие, бегство и вновь одиночество, извилистые черные тени. Яма стремительно наполнялась сломанными игрушками, покрытыми черным илом. Растерзанные куклы, обгоревшие солдатики, выпотрошенные тряпичные звери, превратившиеся в грязные мокрые тряпки. Гвозди забиты в пластиковые черепа, глаза выпали, одежда растерзана. Они поднимались валом, дойдя до пояса, до груди, до самого горла, а стены капища уже не уползали, уносились во тьму. «Ты наша! Ты наша!» поиграй с нами ну поиграй она ударила руками схватилась за изуродованные пластмассовые тела и уже чуть не крикнула хватит согласно согласно как в этот миг что то мелькнуло на периферии мысленного взгляда белым и розовым теплым седые кудряшки шейный платочек мягкий свет желтоватой лампы леокадия адольфовна посмотрела ей прямо в глаза строгим взглядом и спросила Ты любишь его? — Да, — прошептала Карина. — Так зачем же дело стало? Мир перевернулся. Исчез и через мгновение появился снова. Карина качнулась вперед, чуть не врезавшись лбом в лежащие на ковре палочки и камешки, и с трудом выпрямилась. С одежды стекали густые комья холодной слизи и скатывались черные черви. Они падали на пол и исчезали, корчась и испуская легкий дымок. Мамочка задрожала всем своим исполинским телом, а потом разлепила толстые губы. Меж острых клыков круглого рта полетели зловонные брызги. — Я не буду с тобой играть, — сказала Карина, — и я не твоя. Убирайся отсюда, да поживее. Синий халат на мамочке лопнул, выстрелив разлетевшимися по углам пуговицами и обнажив бугристую бурую кожу. Лицо сморщилось, растеклось и превратилось в узор из извилистых линий. — Мы еще встретимся, мелкая дрянь! — заревел в голове у Карины голос, похожий на вопль раненого кошелота Я найду, кого прислать за тобой. «Никуда от меня не денешься!» Пошла вон! Карина прикоснулась к выложенному из веточек и круглой гальке узору, и в тот же миг чудовищная тучная плоть мамочки окаменела, покрылась трещинами, а потом рассыпалась множеством мелких осколков, превратившихся в брызги тины и черной воды. Из углов игровой потихоньку полезли длинные колючие тени, как испуганные щенки после миновавшей угрозы. Карина, не глядя на них, с трудом поднялась и пошла на подкашивающихся ногах к шкафу. Остановилась, вызвала мысленный образ ключа, большого железного с извилистой бородкой, открыла дверцу и тут же нашла ключ на полке между картонных коробок с настольными играми. Все так же, стараясь не смотреть на осмелевших друзей, как ни в чем не бывало готовящихся к игре, прошла по чавкающему гнилой влагой ковру к двери комнаты, вставила ключ в скважину и повернула два раза. Прислушалась, притаившейся снаружи пустоте было тихо. Она убрала ключ обратно в шкаф и, чуть не падая, побрела к своему месту, с тревогой отметив, как тени мечутся, примеряя на себя хищные образы. Энергии почти не осталось. Карина взялась руками за один камешек, и передвинула его вниз мозаики, одновременно представив Вениамина. Бегающие глаза, руки теребят рукава, часы, телефон, губы пухлые и капризные, как у ребенка. «Невроз, с ним надо полегче», — успела вспомнить она. Сейчас следовало нащупать сознание Вениамина, найти его в городе, войти к нему вместе с друзьями. Но в этот момент силы покинули ее окончательно, а голодные, жадные тени, увидевшие новую жертву, рванулись вперед раньше, чем Карина могла остановить их или отправиться следом. Дела Трок передал из рук вон плохо. Собственно, с учетом всех обстоятельств, иного не приходилось ожидать, так что Вениамин был морально готов к тому, что во всем станет разбираться самостоятельно, Хорошо еще, что обошлось без уничтожения данных. Именно чтобы подстраховаться от такого исхода, он выбрал для захвата лиги субботу, когда офис был практически пуст, не считая пары-тройки дежурных диспетчеров и логистов. В компании самого Вениамина системный администратор мог несколькими нажатиями клавиш стереть все данные с серверов и жестких дисков рабочих компьютеров, так что предосторожность не была лишней. Кто знает, может и в Лиге имелась такая возможность. В субботу они оформили необходимые документы. Поверженный Трок, держась со всем возможным достоинством, передал ключи от сейфа, пароли доступа от счетов и печати компаний. А Вениамин посвятил день скачиванию на внешний носитель ключевой информации с сервера Лиги и налаживанию удаленного доступа. Арсений Удот был, конечно, парнем сообразительным, хорошим и грамотным исполнителем, но Вениамин не приветствовал делегирование полномочий и никогда не доверял никому полностью. Он считал, что надежных сотрудников не существует вовсе. А есть те, кого уже поймали на воровстве, и те, чьи злоупотребления пока остались невыявленными, несмотря на усилия службы собственной безопасности. Удот относился к последним. Это значило, что он либо ворует по мелочи, либо еще просто не нашел способ залезть к Вениамину в карман. И тот не собирался предоставлять ему такую возможность. Пусть занимается административной работой. А вот все, что связано с деньгами, большими и малыми, Вениамин возьмет на себя. Работать предстояло как рабу на галерах, но если в чем-то и можно было его упрекнуть, то уж точно не в отсутствии трудолюбия много лет он приходил в офис первым уходил последним вкалывая по четырнадцать часов кряду и зарабатывая вместе с деньгами нарастающую тревожность тремор глазных яблок синдром постоянного нервного напряжения а еще ослабление памяти что в последнее время тревожило вениамина особенно сильно и заставляло бесконечно записывать копировать и постоянно включать диктофон на совещаниях и переговорах В северо Вениамин планировал пробыть недели две или три, смотря как пойдут тут дела и не потребуется ли его безотлагательное присутствие в Михайловске. В быту он отличался неприхотливостью и даже некоторой аскетичностью. Нанял себе самую простую двухкомнатную квартиру в заселе, где и расположился с минимальным запасом белья и рубашек, ноутбуком и молодой гражданской женой, не пожелавшей остаться в Михайловске по причине свойственной ей ревнивой подозрительности. Вместе они были всего несколько месяцев, брак не оформляли. Так что мало ли, кто их знает, северосумских девиц. Рядом с Вениамином ей было спокойнее. Сейчас жена давно спала в другой комнате, смежной с той, где он устроил себе кабинет, а сам Вениамин сидел за столом, вперив взгляд покрасневших натруженных глаз в монитор. Время давно перевалило за полночь. Если учесть, что в офис он приехал в половине девятого, то рабочий день продолжался уже больше шестнадцати часов. И Вениамин понимал, что давно пора спать, но работа была для него не просто бизнесом, но и единственным увлечением. Еще полчаса, ну максимум час. Вот закончится аналитикой консолидированных расходов двух дочерних автомобильных компаний и все. Сразу на боковую. Он уставился в расплывающиеся строчки электронной таблицы, по привычке отыскивая следы возможных неверных списаний и злоупотреблений, и очнулся от щелчка клавиши, которую, сам того не заметив, нажал носом. Задремал. Нет, это уже никуда не годится. Вениамин развел руки, разминая затекшие плечи, повертел головой и замер, краем глаза заметив неподвижно стоящую у двери спальни фигуру в белом. Он подскочил на стуле и повернулся. — Фу, напугало! — с облегчением вымолвил Вениамин. — Таня, ты чего встала? Таня, фигуристая, полноватая, с всклокоченными жесткими светлыми волосами, сонно потерла глаза и улыбнулась. — Я проснулась, а тебя рядом нет. Веник, давай спать уже. — А? Так поздно, а тебе завтра опять на работу. Он встал и пошел к жене. Она стояла в темном дверном проеме и улыбалась, как восковая лошадка. Брови подняты, глаза широко открыты, губы растянуты до ушей. Вениамин поднял руки, чтобы обнять ее, сделал еще один шаг и остановился. Дыхание перехватило. К позвоночнику будто прижали холодные зубья пилы. Через открытую дверь спальни он увидел кровать, а на ней, завернутое в одеяло, лежала его жена. Светлые волосы разметались по белой подушке. Вениамин в ужасе перевел взгляд на женщину перед собой. Она продолжала широко улыбаться, призывно кивала, блестя пустыми глазами. Руки вытянулись ему навстречу. Он бросил еще один панический взгляд поверх обтянутого белой тканью ночной рубашки плеча. Женщина на кровати лежала, не шелохнувшись, мерно и тихо дышала. А существо перед ним улыбалось все шире и шире, распахивая огромную пасть и ощеривая ряды длинных и зогнутых острых зубов, а лицо уже начинало сползать, теряя форму и растекаясь, как оплавленный воск. Вениамин заорал, отшатнулся, упал, больно ударившись спиной и затылком, и тут увидел, что он лежит на полу, рухнув вместе со стулом. Он быстро посмотрел в сторону спальни. Никого. Дверь прикрыта, кругом тишина, только сердце ухает так, что, наверное, слышно этажом ниже. Нет, все это уже безумие какое-то, спать и немедленно. В спальню идти было страшно. Он оставил включенным свет в кабинете и в коридоре, прокрался в темную комнату и приблизился к краю кровати. Жена лежала там неподвижно, закутавшись в одеяло и отвернувшись к стене. Вениамину захотелось ее разбудить, но он не мог решить, что страшнее — лечь спать, не проверив, кто лежит с ним в постели, или снова увидеть расплывшееся лицо и жуткий оскал. В конце концов он осторожно прилег на краешек двуспальной кровати, не поворачиваясь к супруге спиной, и попытался уснуть. Сон не шел, глаза даже не закрывались, и стоило ему забыть о том, что веки нужно сжимать, как они раздвигались, словно две неваляшки. Он лежал, смотрел в перепутанные светлые волосы и думал. Не надо вообще было разрешать Татьяне тащиться за ним. Ну, подумаешь, уехал на две недели. Что ей там в Михайловские занятия бы не нашлось? Салоны красоты, фитнес, магазины, подруги. Столько дел, как бы еще все успеть. А тут сидит в квартире целыми днями и ноет, что Вениамин сутками на работе предупреждал же, что едет не развлекаться, а впахивать. Нет, не стоило разрешать ей ехать. Стоп! А он разрешал? Вениамин сглотнул так громко, что испугался. Не может быть! Это дико! Но он не мог вспомнить, согласился ли взять жену с собой в Северосумск. Надо напрячься. Вот Татьяна спрашивает, не хочет ли Вениамин, чтобы она ехала с ним, а он отвечает, мол, что там делать, будешь в квартире сидеть целый день, а в Михайловске весело. Да, салоны, фитнес, подруги. Таня осталась дома. Он поехал один. Тогда кто сейчас лежит рядом с ним? Она начала поворачиваться. Вениамин забился, запутавшись в одеяле, как пойманный сетью карась а существо на кровати разворачивалось в его сторону, будто кукла, медленно, разом всем неподвижным телом. Он закричал так, что в тот же миг сорвал себе голос, а тварь рядом с ним повернула к нему свое полностью оплывшее, лишенное человеческих черт, безглазое лицо и зашипело, оскалив длинные зубы. Вениамин рухнул с кровати, засучил ногами, скинул, наконец, одеяло, бросился к входной двери, тугой непривычный замок не слушался дрожащих от ужаса пальцев. Обернулся, как загнанный зверь. Существо с телом женщины в ночной рубашке без лица, но с разъявленной пастью вышло за ним в коридор и медленно приближалось. А из двери кухни шагнуло еще одно, не утратившее пока человеческий облик, как две капли, похожие на его жену. Вторая тварь улыбнулась, заблестела глазами и спросила. — — Веник, дорогой, куда это ты на ночь глядя? — Пойдем, пойдем со мной. И поманила рукой. Зубастая нежить у нее за спиной повторила жест. Замок, наконец, щелкнул. Дверь распахнулась с лестницы. Ворвались холодный, пахнущий мусоропроводом воздух и гулкое эхо, которое раскатисто подхватило дробный топот ног по ступеням и хриплый нечеловеческий вопль.